Советую вам, подумайте еще раз. И если вы измените свое решение, меня всегда можно найти в конторе на Грейгон-стрит. Прощайте, сударь. Я все слышала, Эмирия. Что это такое? Отвечай. «Что это такое?» «Мама! Мама!» «Инор, послушайте. Старый Осборн хочет взять мальчишку. Он готов озолотить его, лишь бы мать. Вот эта вот мать, моя дочь, отдала мальчика ему на воспитание. Джорджи может стать богатым, ходить в школу как лорд». А мы жить наконец в достатке. И ей стоило сказать для этого одно только слово. Мама, Джорджи, это все, что у меня осталось. Не отнимайте его у меня. Не говорите, что это мой долг. Не говорите, это слишком страшно слышать. Но ведь он же будет навещать тебя. Это еще не такая большая жертва. Многие матери теряют гораздо больше. Но я не могу этого сделать. Не могу. Не могу. Бедная Мэн, она так любит своего мальчика. Отказаться от такого состояния. Пинор... Помогите нет, мне нет, уговорить, нет. не простать Джорджу Уф, не просить. Эмилия, заставляй В комнате никого нет. Лезьте со мной в окно. Ну, Раз, лезьте же. Лезьте. Раз, вот неловкий какой-то. Я пойду скажу маме, она так обрадуется, что приехал друг Добина. Дядя Добин был полковником, я тоже буду полковником. Значит, ты уверен, что будешь полковником? Да, я уже решил. но а если начнется война? А я не испугаюсь. Мой папа как герой погиб при Ватерлоу, а дядя Добин первый пошел в атаку и погнал французов. А откуда же ты, ты мальчик, знаешь все про Добина? Мне мама все это рассказывала. Она говорит, что сам лучше в полку был дядя Добин. После папы, конечно. Как она... Так сказала? Да. Да сам это все знаем А тебе не кажется, мальчик, что я и есть тот самый Добин? Дядя Добин не был седым. У него были темные волосы. А ты посмотри на меня хорошенько. Добин. Эмилия. Добин. Друг мой, дорогой. Я ждала вас. Могу сообщить вам новость. Я приехал не один. Миссис Добин? О, нет, конечно, нет. Нет, я хотел сказать, что он на одном корабле со мной прибыл ваш брат Джос. Господи. Джозеф. Мама, мама, где ты? Добин, Добин приехал, мама. Мистер Добин. Мистер Добин? Добин. Вот уж поистине мы могли ожидать кого угодно, но только не вас. Бог, Здра... полковник, вы не могли бы выбрать лучшие минуты для приезда <свят> Здравствуйте, мисс Седли. Здравствуйте, мистер. Здравствуйте, здравствуйте, Пинер. Здравствуйте, здравствуйте. Он привез и Джозефа, мама.